Глава 5. Он не спеша прошёлся по коридору, разглядывая обстановку. Стены смотрелись пустыми, и только гвоздики, да квадраты более тёмных участков обоев свидетельствовали, что недавно там висели картины. Заметив служанку с подносом, Релих её остановил. "Простите, мисс". "Хана, мистер Дарк", ответила она. "Хана, тот раньше висели картины". их отправили на реставрацию, предположил он. Что? Нет, мистер Дарк, лорд Кристофер забрал, когда съезжал из поместья, объяснила камеристка. Простите, леди Агата ждёт. Да-да, идите, растерянно ответил Райлих. Он спустился на первый этаж, там в белом взглядом холл. На столиках в простых вазах стояли живые цветы, не фарфоровых, не бронзовых статуэток. В самой гостиной он снова отметил отсутствие украшений и прочих предметов роскоши. Тогда он бесцеремонно отправился в кабинет. Не так давно Рейлих подписывал там документы, и я неплохо запомнила обстановку. Он тихо открыл дверь и шагнул в темноту. Вспыхнувший иногда не магический светлячок озарил комнату, и стали видны полупустые книжные полки. Исчез судобовый письменный стол с кожаной столешницей и светильник, что работал на магкристалле. Их место занял круглый стол с летней веранды и обычная масляная лампа. Ралих подошёл ближе и рассмотрел стопку бумаг. Он не собирался вскрывать конверты, только прочитал надписи: просроченные счета и извещения от банка. Ралих нахмурился. Он даже не подозревал, сколько у Чандлеров скопилось долгов. Долгов, за которые Кристофер, судя по всему, даже не собирался расплачиваться. Рейлих вышел из кабинета «Мрачнее тучи» и столкнулся в холле со своим целителем и Ханной. «Добрый вечер, мистер Дарк», — поприветствовал лорд Оттис, у которого он лично наблюдался последние пару лет. «Добрый. Простите за поздний вызов». Они пожали друг другу руки, но дело безотлагательное и личное. Даже так? Густая чёрная бровь лорда Оттиса изогнулась. Я потом всё объясню, а пока... Ханна, проводите, пожалуйста, лорда Оттиса к леди Нине. Когда они ушли, Рейлих вернулся в гостиную и сел на диван. Уставо откинувшись на спинку, он запрокинул голову. вое его умение укладывалось, как кристофер мука баbrar до нитки мати сестрою. Аристократа произнёс вслух реплих словно ругательство. В тишине гостиной его немного разморило. Он думал прикрыть на секунду глаза, но боялся, что как только это и сделает, разум тут же перенесёт его в прошлое. Сколько раз он сидел вот так в этой комнате, а Делал вид, что слушает напыщенные речи лорда Александра, а сам прислушивался к звукам из коридора и мечтал о том, чтобы в гостиной появилась Агата. Из холла послышались шаги. Он сидел спиной к входу, но даже не оборачиваясь, прекрасно знал, кто сейчас появится в комнате. "Релих", тихо позвала его Агата застыв у дверях. "Хочешь перекусить?" Не отказался бы от кофе, признался он, поднимаясь с дивана. Я тоже, слабо улыбнулась она и позвала за собой. Пойдём. Райли удивлился, но последовал за Агатой. Они прошли вглубь дома и оказались на кухне. Присаживайся, я сварю нам кофе, сказала она, доставая из шкафчика турку и круглую металлическую банку. Почему не прикажешь служанке? Удивился он, устраиваясь на одном из стульев. Агата на секунду замерла. Релик заметил, как напряглись её спина и плечи, но уже в следующий миг она поставила всё на стол и принялась искать в буфете кружки. Ханна помогает лорду Отису, кухарка спит. И мы так не просто в последнее время. Мне несложно приготовить кофе самой. Хочешь сказать, у вас всего двое слуг на всё поместье? Трой релих, ещё кучер. Спокойно ответила Агата и активировала магкристалл в плетя. Мне пришлось сократить остальных. Почему не обратилась ко мне? Разозлился он, сам до конца не понимая причины подобной реакции. Она медлила с ответом. Не спеша насыпала молотый кофе из металлической банки в турку, налила воды и поставила её на разогретую конфорку. Райлих понял, что Агата собирается с мыслями, осторожно взвешивает каждое слово, так как находится в уязвимом положении. Ты ясно дал понять, что заинтересован во взаимовыгодной сделке, напомнила Агата. Ты получил всё, что хотел, а мне больше нечего было предложить. Чувство вины неприятно кольнуло Райлиха. Она говорила просто, без обид, и это раздражало его больше всего. Запахло кофе. Пенка медленно поднялась в турке, и Агата ловко сняла её с плиты. Подставив шёлковое ситечко, она разлила кофе по кружкам. Тишина на кухне могла бы быть уютной и даже интимной, но Ралих был не в состоянии её оценить. Где твой брат, Агата? Он. «Я попросила Кристофера уехать», — ответила она и поставила перед ним белоснежную чашку с чёрным крепким напитком. И он прихватил из дома всё самое ценное, — заключил Райлих. «Забрал то, что ему принадлежит», — поправила Агата, поджав губы. «Ваши с матерью драгоценности тоже ему принадлежали?» — спросил он. «Я попросила Кристофера уехать», — спросила она. только сейчас обратив внимание на скромное украшение агата. В ушах жемчужные гвоздики, руки без колец и браслетов, на шее тонкая цепочка с кулоном, на котором изображён герб семьи Чандлер. Это тебя не касается, она вздёрнула подбородок. Почему ты его защищаешь? Твой брат ведёт себя как подонок, а ты продолжаешь его выгораживать. Не выдержав давления собственных эмоций, Райлих повысил голос. В этот момент ему безумно хотелось придушить Кристофера за то, как он поступил с самыми близкими людьми. «Райлих, это наше семейное дело. Видят боги, я не испытываю к нему особой привязанности, но оскорблять при мне не позволю. Будь у тебя брат или сестра, ты бы понял мои чувства», ответила Агата, стараясь не смотреть ему в глаза. И стави пред ним кружку с ароматным напитком. Нет, и тогда я бы тебя не понял, не согласился он и залпом выпил кофе. Горячая жидкость тут же обожгла нёбо и язык. Арелих тихо выругался. Боль немного его взбодрила. Ему хотелось как можно скорее покинуть дом Чандлеров, чтобы вырваться из воспоминаний о прошлом, а заодно перестать испытывать угрызения совести. «Завтра приедет один из моих подручных, передай ему все просроченные счета». Заявил Антоном, не терпящим возражений. «Не стоит, Райлих!» — запротестовала Агата. «Дорогая». Он перебил её, не вкладывая в это обращение ни тени чувств и тепла. «Я не собираюсь их оплачивать. Просто сделаю так, чтобы они дошли до адресата. Поместье находится в моей собственности. Кристофер должен сам покрыть старые долги». После того, как он выгреб из поместья всё по частю, у него точно есть на это средства. Райлих поднялся со стула. Агата продолжала стоять напротив, держа в руках нетронутый кофе. Если леди Нини либо тебе понадобится помощь целителя, будь добра, зови профессионалов. Лорд Отис мой старый друг, он всегда вам поможет. Насчёт денег не волнуйся, этот вопрос я решу. Я не хочу быть у тебя в долгу. О прямо произнесла Агата. Райлих отодвинул свою чашку в сторону и облокотился на стол руками, подаваясь вперёд. Ты уже у меня в долгу. Это раз. Не думаешь о себе, подумай о матери. Или твоя пресловутая гордость дороже её здоровья. Это два. Мы скоро поженимся, так что не время строить из себя миссис независимость. Это три. Агата гордо вскинула подбородок. Райлих видел, что ей хочется бросить ему какое-нибудь колкость, но неожиданно для него лицо девушки стало мягче. Она выдохнула, и напряжённые плечи опустились. "Спасибо за заботу, Райлих", поблагодарила Агата. Он отрывисто кивнул, и его взгляд переместился с голубых глаз, обрамлённых чёрными пушистыми ресницами, на губы. Столько лет прошло, А он помнил их вкус. Похоть. Это просто похоть. Раз за разом мысленно повторял Райлих. Он попытался припомнить, когда в последний раз навещал Миранду Мор, пожалуй, самое время повторить. Иначе чего доброго, начнёт казаться, что он снова испытывает что-то к девушке, однажды уже вытершей об него ноги. Нет. Дважды наступать на одни и те же грабли, он не собирался. Мистер Дарк, леди Агата, донёсся из холла голос служанки. Агата тут же поставила на стол чашку с кофе и побежала на зов. Райлих последовал за ней. Около двери стояли Ханна и Лорд Тотис. "На сегодня я закончил", обратился последний к Агате. "На тумбочке у кровати леди Нины я оставил несколько успокаивающих зелий. Проследите, чтобы она регулярно принимала их два раза в день в течение недели". Остальные порции завтра привезёт мой посыльный. Постарайтесь её не беспокоить и оберегать от переживаний и стресса. В случае кризиса незамедлительно посылайте за мной. У Лортотис протянул ей визитку. Спасибо. Магата с благодарностью её приняла. Вежливая улыбка, предназначенная целителю, вызвала у Раэлих раздражение. Почему? Он и сам не хотел отвечать на этот вопрос. Ему не терпелось поскорее уехать из поместья Чандлеров и забыться. Желательно в объятиях той, что сможет выкинуть из его головы совершенно неуместные мысли. «Тогда не будем задерживаться». Райлик жестом указал лорду Оттису на дверь. «До свидания, леди Чандлер», — кивнул на прощание лорд Оттис. «До свидания». Райлих в компании друга спустился по крыльцу и дошёл до кареты, распорядившись, чтобы кучер сначала отвёз домы целителя. Любопытный взгляд лорда Оттиса раздражал, и Райлих не выдержал, признался: "Леди Чанлер моя невеста. Правда? Поздравляю, мой друг. Очаровательная леди". Сделал комплимент его выбору лорд Оттис, а затем напомнил: "Райлих, ты на несколько месяцев просрочил плановые осмотры". в этом нет необходимости. С моего последнего визита ситуация не изменилась. Холодно заметил он. Не всё же я настаиваю на записи ко мне хотя бы на следующей неделе. Мне нужно посмотреть свой ежедневник. Пожал плечами Раэлих. Но лорда Оттиса было так просто не провести. Эту отговорку он слышал множество раз и прекрасно понимал, что Раэлих хочет от него отвязаться. Неужели тебя не волнует, как далеко продвинулась Тима? «В чем смысл этого знания, если мы не можем ее контролировать?» — спросил Райлих, устала потирая переносицу. «Если магия вырвется из-под контроля, есть печать. Поэтому, Оттис, я не вижу смысла в плановых осмотрах. Надеюсь, что сженить бы ты станешь более осторожно относиться к своему состоянию». Неодобрительно покачал головой целитель. Настроение Райлиха и без того подпорченное событиями в особняке Чандлера в Стало еще хуже. Он высадил лорда Оттиса около его дома. «Дома, мистер Дарк?» — спросил кучер. «Нет, поедем к Леди Мур», — бросил Райлих. Ему следовало развеяться, забыться, стереть из памяти навязчивый образ Агаты. А Миранда как никто умела увлечь и отогнать дурные мысли. С ней всегда было просто — Весёлая вдова Солтеволя без лишних обязательств меняла свою честь на дорогие украшения и деньги. Когда-то Райлик думал, что на это её толкает нужда, но, узнав Леди Мур ближе, понял — фанатичное стремление к роскоши и красивой жизни — вот единственная причина, по которой она пускала в постель любого, кто был готов платить. Нервно распустив шейный платок, Райлих откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Больше тебя не одолеть меня, Агата, подумал он с мрачным удовлетворением. Рационально мыслить и думать головой жизнь меня прекрасно научила. Открыв глаза, Райлих холодно улыбнулся.